Мы говорили о том, что нам нужны хорошие подлежащие и сказуемые. Но это не всё, что нам нужно в предложении, ещё нам нужны понятные обстоятельства. Ну, опять же, если наша цель, чтобы у читателя в голове сложилась картина, кино, кинофильм, образ, ну вот это вот всё. Обстоятельствами я буду называть те ну, скажем так, декорации, в которых разворачивается действие в нашем тексте. Где это происходит, как называются места, какие там используются предметы, как называются герои. Ну, в общем, декор, да? То есть можно сказать так, что вот Звёздные войны разворачиваются в декорациях какого-нибудь какой-то там космической империи, да, например. Но эта империя, там есть император, там есть повстанцы, там есть корабли, То есть, э, как бы оно вроде бы как в космосе, но мы понимаем, что такое империя, мы понимаем, что такое корабль, мы понимаем, что такое капитан. То есть, по сути, если, например, взять Звёздные войны и поменять там чёрный космос на синее небо и пустыню, то мы получим какой-нибудь, грубо говоря, вестерн, да? То есть там будет э, ну, или какой-нибудь эпос, да, но как про каких-нибудь египтян там и Ну, типа, история про какого-нибудь Моисея и еврейский народ в Израиле, в принципе, могла бы происходить в э, декорациях космоса, это была бы та же самая история, да? Вот мы говорим именно о декорациях, об обстоятельствах. И здесь есть главный вопрос. Может ли читатель без труда вообразить нужную нам картину? Не перетягивают ли подробности, то есть эти декорации, не перетягивают ли они лишнее внимание на себя? Например, мы с вами пишем статью об экономике, и у нас есть абстракция вроде уровень жизни вырос. Чтобы эту абстракцию проиллюстрировать, нам нужно нам нужен пример, да? В этом герои нам нужны будут герои, действия, обстоятельства. Теперь несколько вариантов того, как можно этот пример раскрыть. Значит, абстракция, напоминаю, уровень жизни вырос. Первый вариант. Граждане покупают потребительские товары высокого качества. Пока что не очень. Другой вариант. Теперь россияне могут купить иномарки и бытовую технику. Угу, чуть получше. Ещё вариант. Теперь простая российская семья может купить в магазине дорогую бытовую технику. Да, уже, да, неплохо. А теперь дальше. Теперь простая российская семья из Воронежа может прийти в светлый, просторный магазин бытовой техники, а выйти из него с полной тележкой дорогих приборов: телевизором, микроволновкой, компьютером и несколькими мобильными телефонами. В принципе, можно представить текст, в котором это будет уместно. А теперь другой вариант. Теперь простой российский инженер может на одну зарплату заказать всё необходимое оборудование для домашней мастерской, в том в том числе станок для лазерной резки по металлу и модульный 3D-принтер с возможностью нанесения металла на печатные платы. Что? Вроде бы все 5 примеров имеют какую-то степень кинематографичности. Там есть герои, россияне, граждане, простая российская семья и так далее. Там есть действия. Могут купить, покупают. Приходят в магазины, покупают, да? Но а в каких-то случаях обстоятельства слишком абстрактные, в другом случае обстоятельства слишком подробные, перенасыщены деталями, а в последнем варианте вообще детали внезапные, неожиданные, вдруг появляется во инженер с какими-то там 3D-принтерами, каким-то напылением, что происходит вообще. То есть тут есть как бы два измерения. Первое измерение это сколько мы деталей вкладываем в наш текст, да? А второе измерение понятно ли эти детали нашему читателю, не требуют ли они дополнительной умственной работы. И вот на на этом балансе, как бы, на этих двух измерениях мы и должны строить нашу собственно работу. Для того, чтобы обстоятельства а помогали нам достичь нашей цели, нам придётся соблюсти четыре условия. Первое условие обстоятельства должно быть достаточно конкретным, чтобы его можно было вообразить. То есть мы рисуем там некую картину, в ней должно быть что-то, что мы можем как бы умственно, мысленно потрогать. И наоборот, хуже будет, если это обстоятельство будет слишком абстрактным. То есть оно вроде бы там морфологически, синтаксически стоит как дополнение, да, но оно не конкретное. Например, вот в первом нашем примере покупатели могут купить потребительские товары высокого качества. Вот слово потребительский товар, оно не достаточно конкретное, оно невещественное, оно почти, хмм, как сказать? Оно, считайте, абстрактное. То есть мы можем туда что-то заложить, но только после какого-то глубокого раздумья, да? И это не очень хорошее в этом смысле обстоятельство, оно не конкретное. Дальше, то, о чём я говорил, обстоятельство должно быть понятно читателю. Он должен знать эти слова, он должен представлять себя в данной ситуации, у него должен быть сопоставимый жизненный опыт. Потому что если я, например, вот инженерную свою вот эту тему, э, вот я рассказал вам, да, про инженера. Если вы инженер, то вы поймёте, что я вам сказал. Если вы не инженер, то вам это будет непонятно. То есть я должен думать, а вот все ли люди поймут эти все мои обстоятельства? То есть смогу ли я до всех своих читателей донести эти обстоятельства, чтобы они смогли их расшифровать. Третий неочевидный момент, Читатель должен быть готов к обстоятельствам. Они не появляются в тексте внезапно и из ниоткуда, как в примере с инженером. И последние обстоятельства не должны перетягивать на себя внимание. Текст не должен ни в коем случае тонуть в подбочных, малозначимых деталях, которые не влияют на повествование. То есть они там нужны, чтобы какой-то задать контекст, но фон не должен перетягивать внимание, да? Он не должен быть самым активным. Мы не должны уставать от перечисления всяких деталей. И это всё касается тех частей текста, где мы рисуем картину, то есть включаем в воображение читателя. Там, где мы обобщаем или делаем выводы, понятно, что обстоятельства уже не так важны, вероятно, нам нужны будут только абстракции в этих местах. Надо помнить, что кинематографичность и воображение это не цель текста, это инструмент, из помощью которого мы включаем у человека в голове картинку. Например, я напишу статью об аренде квартиры. У меня есть там тезис: включайте в поиск квартиры с мебелью и без мебели, потому что о вывозе или покупке мебели вы всегда можете договориться в процессе общения с хозяином. Пока что нам никаких обстоятельств не нужно, потому что это, ну, некий вывод или тезис. Но вот уже к этому, к тезису, нужна пара примеров, и внутри этих примеров мне нужно, чтобы человек себя узнал. А там первый пример может быть: квартира была пустой, и хозяева согласились, что жильцы обставят её в счёт первого месяца арендной платы. А второй пример: в квартире ненужная старая мебель, и жильцы за свой счёт её вывозят. И в этих двух примерах нам нужны будут обстоятельства, и важно, чтобы читатель там себя узнал и не подумал, что это не про него. В конце всего этого текста будет вывод: общайтесь и задавайте вопросы. Хучшее, что случится, вы просто будете искать квартиру на неделю дольше. И тут никаких обстоятельств не нужно, потому что мы сделали вывод к тому, с чего мы начали, как бы за подкрепили, продублировали тезис. Хорошо. Разберём теперь понятие конкретных обстоятельств. Значит, первое время, когда человек учится приводить примеры, у него могут быть трудности с конкретикой, потому что у нас есть привычка говорить абстрактно, сразу говорить типа выводами. То есть у нас может быть, например, такой тезис из экономики: рынок продовольствия России стал менее зависимым от импорта. И мы говорим автору: "Автор, ну, типа, это абстрактно, давай приведи нам пример". И автор говорит: "В различных розничных сетях теперь представлено множество товаров массового спроса и продуктов питания российского производства". То есть он как бы вывод не вывод пример как бы привёл, но, а пока что не очень конкретно. Хорошо, переделываем это на как минимум состоятельный залог на действительный. Теперь россияне могут покупать разнообразные товары массового спроса и продукты питания отечественного производства. Всё ещё обфигово, потому что это не конкретные обстоятельства. Хорошо. Нужно спросить у эксперта, а что значит товары массового спроса? А какие именно продукты? Он это всё уточняет, и текст получается таким. Теперь вы можете встретить на полках магазинов новые сорта российского сыра, колбасы и рыбы. Мы производим втрое больше мяса, чем 10 лет назад. То есть вместо потребительских продуктов и товаров массового спроса появился российский сыр, российская колбаса, российская рыба, российское мясо. Сам тезис, конечно, я понимаю, может быть сомнительным. Ну, то есть про вот это вот импортозамещение и что рынок продовольствия стал менее зависимым, может быть, это бред. Может быть, мы и раньше производили сыр, мясо и рыбу. Но, как самое главное, что когда мне нарисовали эти обстоятельства, я их визуализировал, и мой мозг такой Как бы, а, ну да, вот есть российский сыр, российское мясо, всё это выглядит естественно. Интересно, что когда мы сделали эти обстоятельства конкретными, у читателя может возникнуть вопрос: "Хм, а раньше мы что, импортировали сыры и мясо? Неужели мы их импортировали в таких больших количествах?" Кажется, что российское мясо это норма жизни. И мы можем тут дать эксперту микрофон, и он говорит, например, такую фразу: "Сейчас российское мясо, колбасы, колбасы и сыры это норма нашей жизни". Но 10 лет назад половина нашего продовольственного импорта приходилась именно на эти продукты. В магазинах каждый второй батон колбасы был импортным. Сейчас 9 из 10 произведены в России. То, что нас это не удивляет, признак того, что российское сельское хозяйство справляется. То есть мы здесь, во-первых, привели конкретное обстоятельство колбаса, сыр, там вот эти вот вещи. Во-вторых, показали с обратной стороны. А что могло быть иначе? Значит, почему появляются не конкретные обстоятельства? Я вижу два случая. Во-первых, когда используются собирательные и абстрактные понятия, например, мера, мероприятие, товары, объекты, системы, возможности, продукты. Это признак высокоуровневой абстрактной речи, как я уже говорил миллион раз умных людей, да? Ещё есть понятие неопределённости, когда используются слова какой-либо, какой-то, разнообразный, множество там или разных видов. Вот вам пару примеров. Пары примеров. Будут организованы разнообразные события и мероприятия. Переходим в конкретику. Мы встретим гостей повышенного разряда, проведём экскурсию по Кремлю, организуем ужин в ресторане и прогуляемся с ними на катере. Другая, другая пара. Появились различные финансовые инструменты, делающие доступным ряд товаров массового спроса, в частности электронику и бытовую технику. Но тут, видите, автор слово электронику и бытовую технику всё-таки прицепил, да, к нашему тексту. Как бы я это написал? Благодаря кредитам люди смогли позволить себе то, на что раньше приходилось долго копить: большие телевизоры, новые холодильники, стиральные машины, мобильные телефоны и компьютеры. Если ещё один пример. Если оператор использует ряд продуктов для коммуникации с коллегами, ему необходим какой-то способ организации централизованного хранения информации. Опять: централизация, хранение, какой-то способ организации всё утонули в абстракциях, просто ужасно. Переделываем. Оператор может общаться с одними и теми же клиентами в Телеграме, WhatsApp или Вайбере. Если ему будет удобнее, если вся переписка будет храниться в одном приложении, а не в разных. Обратите внимание на примеры, когда, ну вот, на те, где было разнообразных события, мероприятия и различные финансовые инструменты. Бывает такое, что обстоятельства разрастаются. То есть мы э при раскрытии вот этих вот абстрактных обстоятельств начинаем в них добавлять много деталей, и из-за этого в тексте просто получаются длинные-длинные такие перечисления. И тогда их полезно связать неким обобщающим словом, и тогда читателю будет легче. Например, было так. «Мы проводим, проведем для гостей экскурсию по Кремлю, организуем ужин в ресторане и прогулку на катере». А станет так. «Мы встретим гостей по высшему разряду». Двоиточие. «Проведем экскурсию, организуем ужин, прогулку на катере». То есть мы могли бы просто перечислить эти обстоятельства через запятую, но когда мы их перечисляем вот так вот как бы без объявления войны внезапно, читатель может не понять, к чему ему это всё перечисляют. А мы до этого, в перед этими обстоятельствами добавляем некое обобщающее слово, например, встретим гостей по высшему разряду. Эта штука как бы склеивает весь следующий текст, и читатель понимает: "Ага, всё, что я дальше читаю, это про встречу по высшему разряду". Это мы говорили с вами о конкретных обстоятельства. Теперь поговорим о понятных обстоятельствах. Иногда авторы заигрываются с примерами и начинают брать их из своей жизни, и им может казаться, что э типа всё хорошо. Я беру из своей жизни, всё это чистая правда. Вот то, как я живу, я вам всё рассказываю, поэтому это правда. Но может оказаться, что нашему читателю эти обстоятельства жизни чужды, а то и неприятны. Он может увидеть в нашем авторе классового врага. И читатель вместо того, чтобы понять посыл этой статьи, начнёт э, спорить с э, автором насчёт там по поводу каких-то обстоятельств его жизни и совершенно не воспринимать посыл. Значит, берём пример. Вот есть девушка. Это пример, вот прямо взятый из жизни, я просто немножко поменял обстоятельства. Значит, есть девчонка, 22 года, работает редактором в издании там, например, о личных финансах. Девушка получает там 150.000 руб., она живёт в Москве, ну и для Москвы 150.000 руб. это не такая уж зарплата, чтобы прямо быть богачом. Ну, и что, она там тратит деньги на проезд чуть-чуть, там на квартиру, и питается она в основном, заказывая еду из ресторанов, покупает кофе на вынос и ходит в бары по выходным. И вот на это, в принципе, её зарплата и уходит. То есть, она ест и и, и спит и моется, вот вся её зарплата. Вот. И, соответственно, девушка решила написать собственную статью об управлении финансами. То есть она такая вот решила: "Сейчас я научу людей правильно распоряжаться деньгами". Тезис у неё такой: Финансово грамотные люди приучают себя откладывать не менее трети зарплаты, чтобы сформировать подушку безопасности. А свободные деньги они предпочитают инвестировать. И дальше наша девочка приводит пример. Вот когда я получаю зарплату, я сразу откладываю 50 тысяч на черный день, остальные 100 я могу спокойно тратить. В месяц с учетом коммуналки, баров и развлечений мне выходит около 80 тысяч. Вот эти оставшиеся 20 тысяч я могу перевести на брокерский счет и проинвестировать». О, какая какая замечательная девочка, какая замечательная поучительная статья. Естественно, вся остальная Россия, которая прочитает эту статью, будет оскорблена, возмущена и просто на её порвёт от высокой зарплаты эти 20, этих, этой этой этой 22-летней девчонки. У людей рвутся задницы от того, что девочка в 22 года без детей, с собственной жилплощадью в Москве, да даже с арендованной, неважно. Может так вольготно распоряжаться деньгами. Там 50 туда, 20 туда, да, рестораны туда-сюда. В то время как у обычных людей, которые в России живут там за пределами Москвы, у них зарплата 35.000, и для них это как бы хорошая зарплата, и они горбатятся ради неё, и у неё их ещё двое детей, и ипотека там, и, и что, и всё, что только вообще, что вы захотите. То есть просто потому, что в другом городе другой уровень зарплаты, другой уровень жизни, ты это обстоятельство называешь, и у людей просто переклинивает. Они говорят: "Да какое ты право имеешь нас учить? Да вот попробовала ты на наши зарплаты здесь, в нашем городе так пожить, да ты вот дура, там ковца и курица и так далее". Ну, казалось бы, да какое ваше дело? Ну живёт девочка хорошо. Молодезь всё прощает. Да дай Бог ей здоровья. Пусть ей хорошо всё и зарплата будет, и детишки родятся, всё, что всё, что она хочет в жизни. Вам какое дело? Ну нет, нет. Как только читатель видит в обстоятельствах другого человека что-то совсем чуждое себе, он переключается на такую так называемую борьбу с классовым врагом. И он даже если совет хороший, ну типа откладывайте часть своих денег на чёрный день, чтобы вы чувствовали себя спокойно в финансовом плане. Он это уже не воспринимает. Он воспринимает только то, что перед ним классовый враг. И всё, и материал статьи для него становится бессмысленным. Ну и, кстати, в обратную сторону тот же самый эффект. Я когда давным-давно работал в, глав... в в компании Мегаплан, я там был главой редактором рассылки. Мне было 25 лет. Мы писали статьи, которые, как мне тогда казалось, должны были помочь малому бизнесу лучше работать. И что я делал? Я брал американские книги и статьи о бизнесе и делал из них либо пересказы, либо компиляции, либо дайджесты, либо просто какие-то там свои размышления рассказывал. Но, к счастью, на мой как бы на моё счастье были там книги типа Дела Карнеги, там что-то типа Клиент на всю жизнь. Ну то есть такие-то, знаете, такие книги заслуженные, действительно не лишённые смысла. И я правда их читал и пересказывал и и, и переписывал. И Чаще всего я писал о таких вещах, как постановка задач, со задач, создание корпоративной культуры, победа над конкурентами там за счёт лояльности, что нужно удерживать клиентов, нужно создавать им лучший сервис. Ну, то есть я был уверен, что моим читателям нужны вот эти вот темы, эти обстоятельства. А у бизнеса при этом были проблемы гораздо более простые: как размещать рекламу, как платить поменьше налогов, что делать, если у тебя конфликт с сотрудником, который не хочет увольняться и так далее. Единственный раз, когда у меня был реально прорыв, это была был перевод статьи Тима Урбана о людях поколения Y. Там была такая статья про Люси. Ну это типа молодая девчонка, которая в 20 там, с небольшим не знает, как себе как жить, у неё какой-то кризис идентичности, ей плохо, там она себя чувствует обык как и, значит, она типа страдает. И вот эта публикация набрала у меня в сотни раз больше просмотров, чем любая статья того времени. А можно в поисковике поискать сейчас статью Мегаплан, если вам 25, и вы найдёте эту статью. Секрет был в том, что мне тогда самому самому было около 25 лет, и я понимал те проблемы, которые затрагивал Тим Урбан, и у меня было ощущение, что ты никто, ты ничего не добился, у меня было уязвлённое самолюбие, я себя сравнивал с другими людьми в соцсетях, и некая эта статья в процессе перевода и адаптации добавил что-то от себя, добавил российские реалии, и то ли из-за темы То ли потому, что у людей действительно это была важная какая-то мысль, то ли потому, что я угадал с этими обстоятельствами, эта статья реально стала суперпопулярной, отклик был бомбовский. Поэтому я, э, когда смотрю на обстоятельства, я стараюсь задавать себе такой вопрос: вот те обстоятельства, которые у меня в статье, насколько они правдивы? Может ли читатель узнать себя в них? Какова вероятность, что я немного приврал и промахнулся с обстоятельствами, и из-за этого читатель утратил ко мне доверие? Или, может быть, такая ситуация, что я а, просто взял те обстоятельства, которые у читателя вызывают гнев, вызывают неприятие. То есть человек, при том, что я правильно ему говорю, в моих обстоятельствах узнал что-то враждебное для себя. И вот я на это смотрю и пытаюсь оценить, нет ли таких рисков. Не сложно, но нужно об этом думать. Ещё один момент, мы его затрагивали уже частично в главе о примерах, история про готовность к новым обстоятельствам. Когда я в этой книге привожу новый пример, я пишу что-то вроде: разберём пример из статьи про бизнес, а теперь пример из области психологии, а теперь рассмотрим несколько не связанных там между собой примеров. Это же специально так, вы это понимаете ещё из главы про примеры, что Человеку нужно время, нужна какое-то там энергия на то, чтобы переключиться в новую реальность, в новые примеры. И если я буду бомбить читателя постоянно новыми и новыми и новыми примерами, читатель быстро устанет из-за того, что я его бомблю. Ну и понятно, да, что каждый раз новые примеры, ну, требуют энергии, да, поэтому читателю будет трудно. Поэтому я всегда немного как бы предостерегаю. Сейчас будет вот об этом. Да, и то же самое, когда в статье появляются принципиально новые ситуации, новые обстоятельства, это касается не только примеров, это касается любых обстоятельств вообще. Нужно всегда давать читателю некую подготовку, например, говорить: "А теперь мы мысленно перенесёмся в такую-то ситуацию" или "Раньше мы рассматривали примеры такие, а теперь попробуем другие". Или вы уже знаете, что тра-та-та, а теперь посмотрим на эту проблему с другой стороны. То есть я говорю разными способами человеку, что смотри, сейчас у тебя будет новая реальность. И он таким образом подгружает себе новую реальность в голову, и мои новые слова для него не выглядят слишком внезапными. Такие фразы настраивают его, он не утомляется и может дольше меня читать. И последняя рекомендация по обстоятельствам: смотрите, чтобы они не перетягивали на себя внимание. Когда ты заигрываешься с примерами и нагружаешь их обстоятельствами, авторы могут, ну, ты и да, так, как автор можешь начать нанизывать детали, чтобы как бы добавить тексту убедительности. Мы об этом тоже говорили в разделе про примеры, то же самое абсолютно с обстоятельствами. Ну вот, например, я пишу текст про розничное кредитование на крупные покупки. Ну, то есть кредиты на там какие-то дорогие вещи. И вот я пишу: Представьте, что вам нужна новая камера. Пусть это будет Blackmagic Pocket Cinema 4K. Большая, профессиональная, с универсальным креплением и качественным стереомикрофоном. Вас привлекает ее динамический диапазон. Как она отрабатывает при низком освещении. Как шустро она работает с жесткими дисками. Вы уже предвкушаете, как установите камеру на профессиональный штатив и выйдете в поле снимать красивый закат. Проблема лишь в том, что камера стоит от 120 тысяч рублей, а этих денег у вас нет. Тогда можно рассмотреть кредиты. Это такой, знаете, инста-стиль. Я с огромной любовью описываю прелести этой камеры. Камера, кстати, правда классная, у меня такая есть. Меня почему? Просто эти камеры меня правда волновали. Правда, я думал о том, что это там некая важная история. Я внимательно как какой-то момент изучал параметры этой камеры, я ходил вокруг да около, выбирал её. То есть у меня в голову Были загружены все эти вопросы, связанные с этой камерой. И мне казалось, что смотри, я сейчас тебя тоже погружу в эту ситуацию. Мы с тобой вместе поплаваем в мире этих профессиональных камер. Но статья-то не про камеры, статья про кредиты. Все эти рады про камеру, я мог настолько перегрузить твоё внимание, что мы с тобой даже забудем, о чём была эта статья. Ты вообще о чём, да, как бы какой-то бред сумасшедшего. Можете подумать вы как читатель. И, разумеется, в статье о кредитах не нужно нагружать читателя второстепенными обстоятельствами про камеру. Можно написать гораздо компактнее, например, так. Например, вам для дела нужно дорогое оборудование. Скажем, профессиональная камера за 120 тысяч. Ваша зарплата около 40 тысяч, поэтому покупать за свои деньги вам это невыгодно. В этой статье рассмотрим варианты кредитования. Какой кредит выбрать, чтобы он не стал для вас слишком обременительным. Фокус, видите, на кредиты. А камера, ну, просто как там некое дополнительное обстоятельство. У меня есть здесь любимый пример – где обстоятельства сыпятся со страшной силой, э это когда человек прямо сильно-сильно не угадал с обстоятельствами. У нас был Тиньков журнал. Мы писали статью про бизнес, и автор, значит, пишет статью, допустим, о подключении эквайринга. Это эквайринг это услуга, когда бизнес может принимать у себя на карте или в магазине пластиковые карты, банковские карты. И тезис у автора был такой: Даже если у вас малый бизнес, вы можете принимать деньги с карт. Для этого вам нужно подключить эквайринг там нашего банка по тарифу, например, малый, да? Автор понимает, что ему нужны примеры, поэтому он сразу пишет к этому тезису вот такую историю. Студентка Алёна решила в перерывах между занятиями вязать с итера на заказ. Она купила спицы и цветную пряжу, разработала модели, сделала сайт и начала принимать заказы. Так как она вязала свитера сама, ей не нужно было платить сотрудникам, только принимать и отправлять заказы. Сначала торговля шла плохо, потому что большинство клиентов хотели оплатить свитера Алёны картой через интернет, а Алёна предлагала только отправлять свитера почтой с наложенным платежом. Поэтому большая часть клиентов уходила к конкурентам, у которых на сайте была подключена оплата картой. В итоге Алёна подключила эквайринг, её выручка утроилась, и уже за первый квартал она получила выручку более 1 млн руб., наняла помощников и теперь готовится открыть франшизу. При этом эквайринг, она на эквайринг она потратила э всего 2% своих своего оборота по сниженной ставке. Вот в этом примере допущены сразу все ошибки, о которых мы говорили. Вы могли подумать: "Максим, почему ты заново перечисляешь то, что мы говорили про примеры?" Потому что сейчас мы рас- раскурим этот пример просто как вот самый самый ужас того, что делают люди. Во-первых, пример недостоверный. Автор выдумал его, ничего не понимая ни о бизнесе, ни о свитерах, э, ни о рынке шерстяного трикотажа. Значит, во-первых, вручную Свитеры вяжу только бабушке своим внукам, потому что у бабушки что, у бабушки много времени свободного есть. Ей нечем заняться, и она с утра до вечера сидит там у неё играет канал Культура или Россия 2, и она чух-чух-чух-чух вяжет свои свитера. И она может месяцы его шить, может 3 месяца его вязать, но никаких проблем. Ей не нужно этого ничего там делать, не помощники, не сайты, не э не коммерческую работу, она делает это как подарок, да? За дальше Если мы хотим производить трикотаж на продажу для какого-то большого числа людей, единственная жизнеспособная модель это производить его фабричным, там, промышленным способом. Но производить на фабрике могут только крупные бренды, у которых продаются миллионы единиц товара в месяц. Один маленький предприниматель Алёна не может На фабрике отшивать достаточно маленькие партии этих свитеров, чтобы продавать столько, сколько ей нужно. Ну сколько она там? 20-30 свитеров отошьёт. А на фабрике, чтобы заказать партию, ей нужно 200-300. Понимаете? Автор этого ничего не знал, поэтому он просто нафантазировал что-то, что ему казалось похожим на бизнес, и он думал, что раз он не замечает никаких проблем, то никто другой тоже этого не заметит. Но так как эта статья ориентирована на предпринимателей, предприниматели такие настоящие реальные люди, которые занимаются бизнесом, они это мгновенно понимают. И вот если я предприниматель, я читаю эту статью и понимаю, что кто-то что-то нафантазировал, у меня портится контекст. Я понимаю, что меня держат за идиота. Другая ситуация, другая проблема здесь в том, что меня как будто бы э держат за дурака, перегружая деталями. Зачем-то мне рассказывают про спицы, цветную пряжу, про разные модели, про каких-то конкурентов мне начинают плести. Автор увлёкся конструированием какого-то мира, о котором он мало того, что ничего не знал, но понимаете, в чём проблема? Он не только там ошибся, он ещё и фокус сместил на то, как шить свитера в промышленных масштабах. Он об этом не знал, он об этом наврал, но и он рассказал в основном об этом. Хотя задача была рассказать как бы про эквайринг, да? Единственная ошибка, которую не допустил этот автор, он ввёл пример не слишком внезапно. Мы были готовы к тому, что он, мы не были готовы читать про то, что это будет студентка из Светера, но нам сказали слово малый бизнес в самом начале, и мы понимали: "Ага, сейчас будет про какую-то малобизнесовую историю". Как исправить положение? Надо взять пример из знакомой нам области и сосредоточиться на тех аспектах, которые важны для нашей темы, а не конструировать мир с нуля, выдумывая что-то там из воздуха. Пример такой. Даже если у вас малый бизнес, вы можете принимать деньги с карт. Для этого подключите эквайринг по тарифу малый с льготной комиссией 2% и бесплатным терминалом. Льготная комиссия действует при обороте до 3 млн руб., это подойдёт, например, самое важное, небольшим магазинам у дома, частным ателье, мастерским, например, по ремонту компьютеров, небольшим кофейням или бургерным на вынос. Если ваш бизнес работает в интернете, вы можете подключить онлайн-эквайринг и онлайн-кассу онлайн прямо на сайт. Это подойдёт, например, онлайн-школам и организаторам курсов. Видите, нам не нужно было создавать целую историю про Алёону, её студенчество, то, что она купила спицы и пряжу, и там её бизнес. Мы просто через запятую перечислили понятные виды бизнеса, не настаивая, что знаем подробности. Мы сказали: "Это удобно для, это подойдёт для, это можно использовать для". Мы сфокусировались не на описании этого бизнеса, не на том, чтобы рассказать человеку, как устроен этот мир. Мы рассказали о том, что важно ему для принятия бизнес-решения. То есть вывод из этого всего я бы сделал такой. Да, нам нужны обстоятельства чтобы у читателя в голове нарисовалась некая картина. Но ни в коем случае не перегружайте текст обстоятельствами просто потому, что вам суперинтересно конструировать эти миры. Если вы любите конструировать миры, пишите художественную прозу, пишите фантастику, э, там всё что угодно, да, и пишите блог в Инстаграме, то есть всё, что вам лично нравится, ради бога. Но если вы хотите повлиять на решение читателя, сформировать у него некую картину мира, то есть помочь ему с его задачами, Обстоятельства должны вам помогать, а не просто там для красоты болтаться и рюшками свисать с разных сторон, чтобы читателю было весело и интересно. Вот в эту сторону лучше, конечно, не идти.